Гарет, которая приготовилась сказать, что у неё работа, и она не может зря тратить время, чтобы бродить с лордом Питером по Уиверкомбу, почувствовала, что её не обманывают. "До города, повторила она. От вашего внимания не ускользнуло", сказал Уильямс, с потрясающей ловкостью проносясь между инвалидной коляской и фургоном мясника, едва не коснувшись их. "Что вопрос о бритве нуждается в расследовании". Ну, разумеется, это означает визит в британскую дипломатическую миссию. Хмм, правильно. Однако не знаю, удастся ли мне добраться дальше, чем до Джермин-стрит. В поисках мужчины средних лет с легкомысленными привычками? В конечном счёте, да. В таком случае он действительно существует? Да, но я не мог бы поклясаться в его точном возрасте или в его привычках. Нет, они могут оказаться и привычками его слуги. И вы не могли бы покляса насчёт густой бороды и сульцового характера? Да, но думаю, что могу быть почти уверенным в отношении бороды. "Сдаюсь", коротко сказала Гарет. "Объяснитесь, пожалуйста". Уимс остановил машину перед входом в отель Resplendent и взглянул на свои часы. "Могу уделить вам 10 минут", произнёс он надменным тоном. "Давайте займём место в холле и закажем чего-нибудь прохладительного". Сейчас, правда, нам немного рановато, но я всегда более сдержана вашу машину после пинты пива. Ладно. Итак, в отношении бритвы. Вы заметили, что это инструмент дорогой и превосходного качества, изготовленный первоклассным мастером. К тому же имеется имя изготовителя. Выгравированные на обратной стороне в виде таинственного слова «эндикот». Да, это «эндикот». «Эндикот» есть «эндикот». или был один из самых первоклассных парикмахеров в Эстенде. Аристократический район Лондона. Настолько первоклассный, что он не смог бы даже называться парикмахером снобистско-современным смыслом этого слова, а предпочел бы быть известным под старинным эпитетом сирюльник. Он едва ли удостоит или удостоивал бы чести побрить кого-нибудь к чему имени в дебрети ежегодный справочник дворянства издаваемый с 1802 года было бы меньше, чем 300 лет. Остальные, несмотря на их титул или богатство, к несчастью всегда находили его кресла занятыми, а его тазики захваченными. В его сведениях стоит атмосфера одного из самых аристократичных клубов середины викторианской эпохи. говоря, что Индикот несомненно лорд, который сделал деньги во время войны, скупаешь норки для ботинок, пуговицы или что-то ещё. Однажды он был случайно допущен к одному из священных кресел вместо нового помощника, который большим, к сожалению, стал популярным своим недостаточным опытом у Эсленде в во время нехватки цирюльников, в военный период. После 10 минут, проведённых в той ужасной атмосфере, его волосы встали дыбом, члены совершенно цепенели, и ему пришлось переехать в Хрустальный дворец и разместиться среди дотоптопных монстров. Да что вы говорите? Да. Учитывая прежде всего непоследовательность человека, который приобретает бритву от Эндикота и тем не менее надевает прискорбного вида ботинки, и на трупе найдена шляпа серийного производства, Вспомните, добавил Уимси. Вот вам и вопрос цены. Туфли, сделанные на заказ, доказывают, что танцор заботится о своих ногах. Но мог ли мужчина, возможно, брившийся у Энди Кота, умышинно заказать ботинки такого фасона и цвета? Боюсь, что мне никогда не удастся научиться всем утончённым правилам и предписаниям относительно мужской одежды, предположила Горет. Поэтому я и сделала моего Роберта Темплтона одним из тех неопрятно одевающихся людей. Костюмы Роберта Темплтона всегда вызывали у меня скорбь, признался Уимси. Единственное пятно в ваших с другой стороны очаровательных романах Но оставим эту огорчительную тему и вернёмся к бритве. Видно, что с этой бритвой бережно обходились и что она в хорошей сохранности. Множество раз её затачивали заново, что вы сможете заметить, глядя на её лезвие. Кстати, на самом деле такая первоклассная бритва, как эта, мало нуждается в шлифовке и правке при условии, если ей аккуратно пользовались, продолжая при этом править. следовательно человек пользувшися ею или очень грубо и небрежно правил её или его борода была неестественно густой или же возможно и то и другое одновременно я отчётливо его представляю он один из тех мужчин которые очень неловко обращаются с инструментами мне известны люди такого сорта их авторучки всегда оставляют кляксы у их часов всегда перекручен завод Они пренебрегают тем, чтобы как следует наточить свою бритву, и ждут до тех пор, пока ремень для правки бритв становится жёстким и сухим. Поэтому правят они бритву ужасно, оставляя зазубрины на конце лезвия. Тогда они выходят из себя, проклинают бритву и отсылают её, чтобы привести в порядок. Новая острою у них выдерживает всего несколько недель, и потом они отсылают бритву снова, сопровождая её грубой запиской.